18 июля 1605 года, Рождества христова день 43-й, полдень, Крым, окрестности Аула Шунь. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Лагерь татарских беженцев, или точнее депортируемых вынужденных переселенцев, был расположен между Аулом Ишунь и речкой Чатырлык. Честно сказать, это скопище шатров, палаток, да и просто тканевых навесов на кривых палках вызывали у меня далеко не лучшие впечатление. Повсюду валялись мусоры, отбросы, ветер доносил вонь экскрементов. Ужасающая антисанитария резко контрастировала с той чистенькой аккуратностью, которую мы прежде привыкли видеть в татарских сирениях а всего-то потребовалось отобрать у татарских семей рабов и рабы. И люди, которые прежде даже гордились своей подчеркнутой чистоплотностью, начали превращаться в так презираемых ими хрюкающих. Закрадывал мысль, что если я действительно отправлю татар в необитаемые степи, точнее прерии, где надо трудиться денно и ношно, а не ограбить просто некого, то это кодло перемрет там от голода и болезней за считанные месяцы, и грех этот полностью будет на мне. Уж, по крайней мере, маленьких детей можно было бы у них забрать и передать на воспитание либо в христианские семьи, либо в некое подобие кадетского корпуса. Второй вариант, конечно, предпочтителен, но я еще не уверен, насколько долго просуществует создаваемая мною структура. Тут дело в том, что, с одной стороны, я – офицер сил специального назначения Российской Федерации, находящийся в глубоком поиске, и моя задача – только вернуться и доложить обо всем своему начальству. Это очень хорошее начальство, но дело давно переросло рамки его компетенции. А ведь я прошел только половину пути или что-то около того. Тут мелковат будет даже уровень президента Российской Федерации, ибо невместно ставить судьбы целых миров в зависимости от результатов наших демократических политических игрищ. Сегодня у нас один президент, а завтра другой. Меня многому научила история с господином Медведевым, из которого Россия еле-еле выкрутилась, потеряв темп и связав себе руки по крайней мере, во внутренней политике и экономике. При этом надо понимать, что более высокого уровня руководства, чем президент Российской Федерации, у меня не существует, как не существует в политической системе России структуры, гарантирующей преемственность прагматического, патриотического, политического курса. А люди, начиная от Амазона первого призыва и заканчивая псевдоличностями на неумолимого и последним пополнением, взятым с бою в Крыму, присягают именно мне, а не кому-то еще. А это, товарищ ответственность за тех, кого я приручил. И переступить через эту ответственность я не смогу. С другой стороны, я уже давно перерос тот уровень на котором находился тогда, когда был втянут в эту историю. И хоть должность великого князя Артани я со временем собираюсь передать Уву, разумеется, когда он сможет нести этот груз самостоятельно, но при всем при этом я в любом случае останусь его сузереном. Из великого князя Артани, ответственного только за свое дело, я превращаюсь в нечто большее, И не зря же псевдоличности неумолимого, который в принципе не умеет шутить, с первой же нашей встречи называют меня императором. Точно так же, как и в мире славян, мне когда-нибудь придется выбирать наместника для заброшенного города Мирсодома и своего вассального правителя в Крыму Миросмуты. При этом я не должен каким-то образом захватывать или подчинять себе объединяющаяся Русь будущего Александра Невского в мире Батыя и Московское царство в мире Смуты, кто бы ни сел на трон вместо Федора Годунова, они мне союзники, а не подчиненные. То же самое касается исторически сложившихся русских государств во всех вышележащих мирах. И говорю я об этом только потому, что начальство самого высокого уровня у меня есть и оно отдает мне указания, что я должен делать, а что нет. Я не знаю, будут ли еще такие ничейные площадки в мирах более высоких уровней, но что-то мне подсказывает, что нет. Там наверху уже достаточно тесно, и ничейные территории остаются только в Антарктике, а, к моему сожалению, это не самое презентабельное владение. Таким образом возникает конфликт интересов, между первой моей постасью и второй. Взрыв громыхнет ровно в тот момент, когда наши генералы, политиканы, а также поднаторевшие в закулисной ввозне властной олигархи или просто приближенные персоны, желающие таковыми стать, потребуют от меня, чтобы я отдал или, по крайней мере, поделился. Нет, конечно, среди генералов большинство думает только о благе Отечества, Среди публичных политиков попадаются неплохие люди с правильными политическими установками, и не все олигархи так страшны, как были Гусинский, Березовский или Ходорковский. Но для меня неприемлем любой риск в том, что касается судеб моих верных. Это же касается и риска по отношению к доверившимся мне мирам и находящимся в них русским государствам. Единственный достойный выход, который я для себя вижу, это одновременно подать два рапорта. Один, касающийся нашего рейда по мирам, и второй с просьбой о досрочном увольнении в запас. Не исключено, что меня попытаются задержать, и тогда вырываться из моей родной конторы придется, используя силу бога войны. При этом я должен буду постараться не навредить тем, кто будет на меня охотиться потому что арестовывать меня пошлют нормальных ребят, которые всего лишь будут выполнять приказ. А главные плохиши на первом плане обычно не маячат. Это только в плохом боевике. Они лезут в самый эпицентр, торопясь сказать на камеру главную историческую фразу года. Ну, бог с ним, не будем сейчас об этом думать. Как завещал нам Марк Аврелий, будем делать, что должно и пусть случится, что суждено. А пока я должен сказать, что прибыл сюда для того, чтобы провести переговоры с гульнар законной супругой покойного крымского хана Газы II Гирея и матерью его наследника Тахтамыш герея, который после возвращения из похода в Валахию должен был стать законным крымским ханом после смерти своего отца. Но дело в том, что этому Тахтамышу всего шестнадцать лет, а так называемому второму наследнику, его младшему брату Сеферу, и вовсе четырнадцать. На Востоке часто так бывало, когда волевые матери железной рукой правят из-за спины своих более мягких сыновей. Здесь, похоже, немного не тот случай. Женщина и рада бы остаться в тени, но ее второй сын еще не готов принять на себя ответственность за переговоры такого уровня. Собственно, к подобным переговорам не готов и старший, потому что это будут не совсем обычные переговоры. Я как победитель буду диктовать, а татары, как побежденные, должны исполнять точный срок. Решение уже принято. Крымские татары высылаются не в Сибирь или там в Среднюю Азию, авдоисторическую в доисторическую и допотопную Америку за сорок тысяч лет до нашей эры. В это время там еще нет никаких индейцев, но имеют место нетронутая природа, более благоприятный, чем в наше время климат, а также бродящие по тундро степям огромные стада копытных и прочие ледниковые мегафауны. Да, это тот же мир, в котором мы собрались выдворять Василия Романова, с сопутствующими дамами. Только татары пойдут на переселение не голые и босые, как я отправляю Романова с его гаремом на лишенный хищников тропический остров, а со всем необходимым одеждой, инвентарем, инструментами, оружием, скотом и лошадьми. Если приложить голову и руки, жить там можно, и не просто жить, а жить припеваючи. Гульнар Хатун, явившийся навстречу с двумя сыновьями, с Эфером и семилетним Инаятом, оказалась статной моложавой женщиной в возрасте чуть за 30. То есть внешне она выглядела как ухоженная сорокалетняя дама в нашем мире. Правда, длительного разговора у нас не получилось, не было настроения. Я сухо объяснил, что в соответствии с последними политическими веяниями которые образовались после набега на стоянку беженцев банды нагаев весь ее народ и она сама высылаются в другой мир откуда они никому же не принесут вреда и самое главное когда прибудет ее сын калгатах тамыш а это должно случиться в самом скором времени она должна будет выехать навстречу войску сына чтобы тот по юношеской горячности не наделал глупостей который потом нельзя будет исправить. Ну, заодно попенял ей на грязь и вонь в лагере, от которой народ крымских татар погибнет скорее, чем от вражеских сами. Выслушав мои слова, печальная вдова взяла своих сыновей за руки и побрела, полимое солнцем, будто понимая, что лишние пререкания могут еще больше оттяготить и без того нелегкую участь ее народа. Хотя, может, так будет лучше и для самих крымских татар, ведь, будучи высланными в иной мир, они перестанут быть игрушкой стамбульских султанов и смогут жить, как им вздумается, не оглядываясь на недобрый турецкий окрик.